Гринлейн, которая ведет от новой лечебницы на север, теперь вся застроена домами. А в мое время, в царствовании доброго старого короля Георга II, это был захудалый сельский пригород Лондона. Местечко, пользовавшееся такой дурной славой, что горожане никогда не возвращались ночью со своих вил или из разных увеселительных заведений в хэмстеде в одиночку. А собирались целыми компаниями, часто еще в сопровождении лакеев с горящими факелами на случай нападения разбойников, которыми кишмя кишели окрестности. Города. Если вы поворачивались спиной к Лондону, перед вами возникали на горизонте холмы Хэмстеда и Хаггета, каждый увенчанный своей церковью. И на протяжении нескольких дней мистер Джош Уоллинтон имел удовольствие любоваться этим пейзажем, а потом возвращался обратно по дороге, ведущий к новой лечебнице. Здесь было много всяких кабачков, и мне вспоминается один из них под вывеской протестантский герой, где торговали пивом и пирожками. Вспоминается его славная хозяйка в чистом переднике, которая не то на третий, не то на четвертый день сказала мне с реверансом, «Похоже, барышня, опять не придет, сэр. Может быть, ваша честь не откажется заглянуть сюда и отведать моего холодного пива?» И вот, наконец, 25 мая, о, эта дата достойна быть записанной белейшим мелком, Шагая по Тотнем роуд неподалеку от молельни мистера Уайтфилда, я увидел впереди Ландо, на козлах рядом с возницей моего молодого друга Чарли, который кричал мне, махая шляпой, «Джордж! Джордж!» Я бросился к экипажу. Ноги у меня дрожали, колени подгибались. Мне казалось, что сейчас я упаду прямо под колеса. В Ландо сидела идти, а возле нее полулежала на подушках моя драгоценная Тео. Как исхудала ее бедная ручка с тех пор, как последний раз лежала в моей руке. На впалых щека горел жаркий румянец, в глазах был лихорадочный блеск, а звук ее голоса болью отзывался в моем сердце, наполнив его и печалью и радостью. «Я повезла ее прокатиться до Хэмстеда скромно», — опустив глаза, говорит идти. «Доктор сказал, что свежий воздух будет ей полезен». «Я была больна, Джордж, но теперь мне лучше», — говорит Тео, и в это время из молельни доносится пение хора. Я сжимаю ее руку в своей. Снова, как прежде, она глядит мне в глаза, и мне кажется, будто мы никогда и не разлучались. Звуки этого псалма я буду помнить до конца моих дней. Сколько раз с тех пор я его слышал. Моя жена наигрывает его на клавесине, а наши малютки его поют. Вы понимаете теперь, дети мои, почему я так люблю этот псалом? Это была песнь нашей... Аморис регентеграты, возрожденной любви. Она вселяла надежду в мою душу, погруженную в безысходный мрак и отчаяние. Да, никогда прежде не был я так несчастен, ибо даже мрачным дням плена в Тюкине сопутствовали доброта и нежность. И долго еще потом я с теплотой вспоминал бедную лань моего вечно пьяного тюремщика, пение лесных птиц на заре и военную музыку форта моей тюрьмы. Мой юный друг Чарли, повернувшись на козлах, смотрел на свою сестру и меня, погруженных в блаженное созерцание друг друга, и на Итию, увлеченно слушавшую музыку. Я пожалуй подойду ближе, послушаю псалом. И быть может этот знаменитый мистер Уайтфилд будет как раз сегодня читать проповедь. Пойдем со мной, Чарли. А Джордж покатается полчасика с нашей дорогой Тео до Хэмстеда и обратно. Чарли, казалось, не испытывал особенного желания присутствовать при том, как мистер Уайтфилд и его паства будут упражняться в благочестии, и высказал предположение, что Джордж Уоррингтон не хуже его может повести идти в часовню, но идти не любила, когда ей перечили. «Если ты не пойдешь со мной, тогда больше не жди, чтобы я помогала тебе делать уроки», — вскричала она, после чего Чарли слез с козел, и они скрылись в молерене. Найдется ли мне оправдание в глазах людей, высоконравственных и не забывших о данном мной обещании, ибо я вскочил в ландо и опустился, как когда-то на сиденье рядом с моей драгоценной Тео? Пусть так, я свое обещание нарушил. Буду ли я сурово осужден? Ну что ж, осуждайте на здоровье, высокочутимый сэр. Да, я нарушил мое обещание. Если вы, друг мой, не сделали бы того же... «Оставайтесь при вашей добродетели». Впрочем, я, конечно, ни на мгновение не могу допустить, что мои собственные дети посмеют вообразить себя хозяевами своего сердца и встумуют распоряжаться им по своему усмотрению. «О нет, детки, вы уж позвольте папеньке решать за вас, когда вы голодны, когда испытываете жажду, и выбирать для вас женихов и невест. А потом вы, в свою очередь, будете устраивать браки ваших детей». И теперь вам, конечно, не терпится узнать, что произошло, когда ваш папенька прыгнул в ландо и уселся рядом с вашей бедной маменькой, полулежавшей на подушках. Я перехожу к твоей части повествования, моя дорогая. Говорю я и поглядываю на мою жену, которая продолжает работать иглой. Зачем же, друг мой, говорит моя женушка, все это можно пропустить и прямо перейти к большим событиям, к знаменитым сражениям и к вашей героической обороне. Форта, как бишь его... В году 1778, когда я сорвал эполеты с мистера Вашингтона, выбил глаз генералу Гейтсу, срубил голову Чарльзу Ли и присадил ее обратно? «Мы хотим послушать про войну», — просят мальчики. И даже сам капитан снисходит до признания, что он не прочь узнать подробности любой битвы, хотя бы даже из уст офицера милиции. «Не спешите, молодые люди, всему свое время. До военных событий я еще не добрался». Пока я еще только молодой джентльмен, скочивший в ландок юной леди, встречи с которой поклялся избегать. Я беру ее за руку, и после некоторого сопротивления ее рука остается в моей. Ты помнишь, моя радость, какая она была горячая, эта маленькая ручка, как она трепетала, и как бился в ней пульс, сто двадцать ударов в минуту, никак не менее. Экипаж не спеша катился в сторону Хэмстеда, а я обратился к мисс Ламберт со следующими словами. «Ну же, ну, ну, хора!» Восклицаю девочки во главе с мадемуазель их французской гувернанткой. И та добавляет. «Итак, мы слушаем слово за вами, шевалье. Теперь мы все собрались в кружок. Маменька на своем месте. По одну сторону камина папенька, на своем по другую. Здесь и капитан, и мадемуазель Элеонора, на которую он поглядывает что-то уж слишком умильно». Перестань пялить глаза, капитан. И две девочки, жадно приготовившиеся внимать, словно, ну, скажем, словно нимфы Аполлону. А вот явились Джон и Томас. Они туговаты на ухо, с чайными подносами и чашками. Что ж, отлично, говорит Сквайр, доставая свою рукопись и потрясая ею в воздухе. Сейчас вы узнаете секреты вашей маменьки, да и мои тоже. Можете их огласить, папенька, говорит моя супруга. Мне кажется, нам нечего стыдиться, и краска заливает ее доброе лицо. Но сначала позвольте мне, молодые люди, задать вам два-три вопроса. Ну вот вечно вопросы, говорит мадемуазель, пожимая хорошенькими плечиками. Она была рекомендована нам флораком, и боюсь, что наш славный шевалье сам не остался равнодушен к чарам прелестной мадемуазель де Блуа. Но обратимся к нашим вопросам.